Глава девятая. Андрей Петрович Углов расположился за большим круглым столом в гостиной Марии Ивановны и вытер сначала свою лысину, а затем тем же носовым платком протер очки. По всей квартире сновали люди из следственных органов, а хозяйка дома и Василиса сидели, прижавшись друг к другу на большом диване, и с большой надеждой в глазах смотрели на Андрея Петровича, как будто он один и мог им объяснить, почему люди бывают такие сволочи. Врач уже осмотрел обеих женщин и дал им успокоительное, отметив, что Мария вполне вменяема, и с нее можно снимать показания. У нее взяли анализ крови и срочно увезли в лабораторию. Конечно, у пострадавшей сохранилась еще некоторая мышечная слабость и дезориентация, но мысли ее были четкими, она очень быстро приходила в себя. Женщины уже поведали следователю все, что знали, и он уже предвкушал повышение по службе, ведь раскроет три таких преступления. «Какой цинизм!» — покачал головой Андрей Петрович. Мария Ивановна уже в сотый раз сказала следователю, чтобы тот ни в коем случае не обвинил ни в чем Василису. «Если бы не она, то я бы уже не разговаривала с вами, и скольких бы еще женщин негодяя спустили бы вниз. Василиса, настоящая героиня, спасла меня и защитила свою жизнь, да и вообще это был несчастный случай». «Я все понял. Не волнуйтесь». К тому же я ни в чем не обвиняю Василису. Сейчас в городе действует план «Перехват». Мы ищем напарника, грабителя которого, с ваших слов, зовут Сергеем. Раз преступники между собой общались, так... Э, то, скорее всего, это его настоящее имя. Андрей Петрович почесал себя за ухом. Но самой большой неожиданностью для вас будет известие, что скинутый с балкона мужчина... жив. Невероятно, но факт. Он, конечно, в очень плохом состоянии, весь переломанный. Вряд ли когда сможет ходить, но медики оценили его состояние так — будет жить. Сейчас, пока преступник не в состоянии давать показания, мы выясняем его личность. «Его зовут Кулаков Роман», — произнесла Вася. Следователь дернул себя за усы. «Что? Откуда вы знаете?» «Я видела его лицо несколько секунд, но узнала. Думаете, почему я вам позвонила?» «Почему?» — спросил Андрей Петрович. «Потому что только вам могу довериться. Мы же с вами знакомы». «В некотором роде», — усмехнулся следователь. «Я тогда...» «Ну да, воинственная незнакомка, которая круто разделалась с бандой. Надо отметить, ситуация повторилась. Ты это имеешь в виду?» — спросил Андрей Петрович, вдруг по-свойски переходя на «ты». Наверное, от изумления. «Не совсем». Вася отвела глаза и натолкнулась на недоуменный взгляд Марии Ивановны, тоже не понимавшей, как ее спасительница может знать несостоявшегося убийцу, поэтому коротко пояснила для нее: «Дело в том, что я в агентстве ранила своего бывшего мужа». Все еще мучаешься совестью?» — улыбнулся следователь. «Это была необходимость, что подтвердили все свидетели». «Вот и сейчас была необходимость», — вздохнула Василиса, — Роман — мой бывший муж. После ее слов повесла очень неловкая явно затянувшаяся пауза. Э, «Я попрошу, чтобы врач осмотрел тебя еще раз. Мирлюбиво и как-то излишне заботливо произнес следователь. Грабитель в больнице, бояться нечего. Возьми себя в руки!» «Андрей Петрович, я не сошла с ума. Роман Кулаков — мой третий бывший муж. Не смотрите на меня так!» «Вы только сейчас узнали, что люди могут заключать браки и не единожды?» Снова возникла неловкая пауза. «А следователь-то нетороплив. Хотя, чего я от него хочу? В такую ситуацию он наверняка попал впервые», — подумала Василиса. «Шутишь». Наконец выдавил из себя углов. «Мне не до шуток», — заверила его Вася. «Но тогда это все меняет», — заволновался Андрей Петрович. «Очень странно». «Я тоже так думаю, поэтому вас и пригласила», — сказала Василиса. «Я сама не знаю, почему так получается». «Нас чуть не убил твой третий муж?» — ахнула Мария Ивановна. «Он что, тоже преступник?» — спросил следователь. «Что значит тоже?» — обиделась Василиса. «Такое впечатление, будто я только и делала, что выходила замуж за преступников. Это совсем не так. Все они были прекрасные ребята. То, что у нас не сложилась — обычная история и совместная вина». «Тот, кого я подстрелила в агентстве, был тренером, спортсменом. Я не могла предположить, что его потянет стать целохранителем, да еще способным на преступление ради своего босса, то есть ради денег. А Роман был соучредителем в банке, и ничего не предвещало такой кардинальной смены рода деятельности. Конечно, он всегда был несколько эксцентричен, но чтобы убивать женщин... Я просто в шоке. Скорее всего, возникли пока необъяснимые обстоятельства, решила Василиса». Мария Ивановна даже рот открылся. Создавалось впечатление, что она совсем забыла о своих злоключениях и больше всего ее сейчас интересовала история Василиса. Да, Лапина, ты начала охоту на своих бывших мужей, засмеялся Андрей Петрович. Предупредила бы. Сколько у тебя их еще осталось? Не вижу ничего смешного. Я трижды была замужем. Знаешь, что Василиса? «Я бы на твоем месте узнал, где сейчас находится твой второй муж», — сдерживая смех, посоветовал Андрей Петрович. «Зачем?» «На всякий случай. Поинтересоваться, не ушел ли и он в криминал. Он у тебя кто?» «Научный работник. Преподаватель был», — сглотнула Василиса. «Вот-вот. Может, не получил зарплату за полгода и пошёл грабить ювелирные магазины?» «Не говорится, чепухи!» — фыркнула Вася, но призадумалась. «А я бы на твоем месте не фыркал. Я бы держался от второго бывшего мужа на большом расстоянии», — продолжал глумиться следователь. «Ты роковая женщина». От чего же?» — буркнула роковая женщина. «Она еще спрашивает», — Андрей Петрович всплеснул руками. «Ты даже не жалеешь их, мужей-то своих. Отстреливаешь, как крыс». «Крысы и есть», — подала голос Мария Ивановна. «После того, как они сами меня чуть не убили, мне что-то совсем не хочется справляться об их здоровье», — отвернулась Василиса. «Ладно, шутки в сторону. Я просто не знал, что ты теперь работаешь в детективном агентстве», — прищурил глаза Андрей Петрович. В этот момент в гостиную заглянул человек в штатском с очень серьезным лицом. «К вам приехал Кирилл Юрьевич Лавриков?» «Как? З Зачем?» — вспыхнула Василиса. «Я пригласил его», — пояснил следователь. «Я тут услышал, краем уха, что Василиса служит у меня в агентстве», — произнес Лавриков, проходя в гостиную бодрым спортивным шагом и впиваясь взглядом в лицо Василисы. Та сжалась в комок под его тревожным взглядом. «Наверное, вы взяли ее на работу за особую смелость», — спросил Андрей Петрович и повернулся к Василисе. «Кирилл Юрич уже в курсе того, что здесь произошло, вкратце». «Для меня самое главное, что Василиса жива и, похоже, не пострадала, а подробности...» «Я уточню позднее», — ответил Кирилл, выглядевший, как всегда, безупречно и очень красивым. Тоже, впрочем, как всегда. «Могу ли я вам доверять?» «Мистер Совершенство? вдруг почему-то подумала Василиса, и Кирилл тут же внес в ее самомнение свою лепту. «Только на работу я ее не брал». «Как же!» — вздрогнула Мария Ивановна. «Василиса сидела у вас в офисе и сказала, что она сотрудница агентства, а потом и на задание со мной поехала». «Да уж, задание славное получилось», — покачал головой следователь. «Но если бы я не поехала с тобой, ты бы уже погибла», — воскликнула Василиса. «И правда, вынуждена была согласиться потерпевшая». «Но зачем ты вообще за это взялась?» — спросил Кирилл. «Вообще-то, все случайно получилось», — попыталась оправдаться «Василиса». Я к тебе приехала и сидела, ждала. А твоя секретарша убежала куда-то, попросив меня отвечать на телефонные звонки. Ну, я и вошла в роль. А что ты на меня так смотришь? Тебя не было, женщине требовалась помощь. И пусть в меня бросит камень тот, кто посчитает, что я эту помощь не оказала. Оказала, оказала, тут же успокоил ее Андрей Петрович. Ну, отправились мы к Марии. Что, преступление разве? Я действовала исключительно из добрых побуждений, абсолютно не предполагая, что могут развернуться столь трагические события. Да, такое действительно трудно предположить, согласился следователь. А что, Мария Ивановна не соврала, будто я сотрудник детективного агентства? Уж простите меня. Но зачем ты ко мне приходила? Поинтересовался Кирилл Юрьевич. А может, как раз на работу хотела устроиться? С вызовом в голосе произнесла Василиса. «А я решил по личному вопросу», — расстроился Кирилл. «Я об этом подумаю». Вася готова была на все, лишь бы ее перестали подозревать в посягательстве на жизнь бывших мужей и отпустили в Исвояси. Так следователь поступил после выяснения некоторых обстоятельств. «Ты как себя чувствуешь?» — спросил Кирилл, когда они с Василисой вышли на улицу. Его красивые глаза смотрели на нее с вполне искренним чувством. «Да вроде ничего». Вася понимала, что ей надо ограничить свое общение с этим мужчиной, так как в его присутствии у нее начинался приступ страшной болезни под названием разжижение мозгов и подкашивание ног. «Отвези меня домой», — попросила она. «А на чашку кофе?» «Обойдешься».